Номер 97. Невидимые волны информации. Космическое излучение. Возможности человеческого восприятия ограничены. Мы не можем видеть инфракрасное, рентгеновское, гамма-излучение или, к примеру, слышать ультразвук. К счастью, современная наука создала множество приборов, позволяющих познавать мир во всех его разнообразных проявлениях. До изобретения радиотелескопов астрономы наблюдали Вселенную лишь в видимом диапазоне. С их появлением стало возможным исследовать электромагнитное излучение, идущее от всех космических объектов. Это очень сильно продвинуло астрономическую науку вперед. Существует мнение, что количество открытий, совершенных при помощи радиотелескопов, превосходит количество открытий, сделанных до того, как появились эти исследовательские инструменты. В радиотелескопе вместо зеркала или линзы используется специальная антенна, фокусирующая электромагнитные волны. Далее информация, обрабатывается радиометром и передается на монитор. Радиоволны далеко не единственный вид электромагнитного излучения, идущего из космоса. К примеру, звезда в момент своего образования испускает инфракрасные волны, а в зрелой стадии, когда в ядре происходят реакции ядерного синтеза, она излучает видимый свет. Разогреваясь до тысяч градусов, светило отправляет в пространство ультрафиолетовые волны, фотоны. В момент взрыва излучение становится рентгеновским, и если звезда становится черной дырой, она начинает испускать гамма-лучи. Все эти излучения сегодня можно зафиксировать телескопами соответствующей специализации. При этом большая их часть находится на околоземной орбите, так как земная атмосфера не пропускает многие виды космических лучей. Целью научных знаний должно быть направление ума таким образом, чтобы он выносил прочные и истинные суждения о всех встречающихся предметах. Рене Декарт